Однако все в мире приходящее. Что-то около года назад мы уничтожили эту группировку, аннулировав коридор. А для комплекта мы аннулировали и некоторых злых дядек из верхнего эшелона, которые имели к коридору прямое касательство. Но дурной пример заразителен. На смену упраздненным товарищам в верхах пришли другие. Свято место пусто не бывает. Эти другие, одухотворенные успехами своих предшественников, периодически предпринимают попытки реставрировать коридор. Благо, для этого существуют все предпосылки. В зоне по-прежнему существуют как банды и князьки, так и спрос на товар определенного свойства. Можно делать просто громадные деньжищи, если с умом все организовать. Но есть маленькое «но». Определенные силы не хотят реставрации коридора. Определенные силы хотят иметь не просто демаркационную линию на карте, а подлинную границу с зоной, через которую невозможно будет ничего переправить. Но это перспектива, так сказать, радужные мечты. А пока мы целенаправленно мешаем плохим товарищам с самого верха, «Восстанавливать коридор. За этим занятием вы нас и застали». «Да, кстати, вы можете спросить, кто это мы?» «Отвечаю, мы — это команда Шведова. Небольшой, хорошо отлаженный боевой агрегат многофункционального применения, неоднократно пробованный в рискованных операциях и освоивший необъятный просторы зоны». Чуть позже я вам всех представлю. А пока нам пора работать. Приехали к Сарпинскому ущелью. Сарпинское ущелье очень удобно для всякого требия, промышляющего в зоне. Это длинный широкий проход в горной гряде, некогда проделанный вулканической лавой и благоустроенный умелыми руками многих поколений контрабандистов. здесь При определенном навыке и сноровке можно исхитриться проехать даже на средней проходимости автомобиля, несмотря на окажущуюся неприступность и непроходимость. Входы в ущелье с обеих сторон обильно заросли кустарником и прикрыты от назойливого взгляда нагромождением валунов. В разное время различные товарищи пытались... организовать контроль за ущельем но попытки эти всякие раз заканчивались с полными фиаско дело в том что и с той и с другой стороны к ущелью в подходит лесной массив состоящий из огромных раскидистых дубов и буков что исключает возможность организовать не то что разведку на дальних подступах к блокпосту или заставе но даже элементарные меры сохранения собственной безопасности. Проще говоря, здесь неоднократно вырезали блокпосты и заставы под корень. Нападавшим бандитам было нетрудно нанести сокрушительный удар, подкравшись к заставе вплотную, и раствориться в лесу, где им знакома каждая тропка. Вооружившись печальным примером предшественников, представители правоохранительных органов прекратили бесплодные попытки взять под контроль ущелье и ограничились периодическими наездами, так называемыми рейдами в составе сборных бригад местных сил правопорядка. Но это было в незапамятные времена, еще до последней Кавказской войны. А после войны сюда вообще никто соваться не смеет, кроме посвященных в тайны леса. напичканного минными заграждениями. Посвященные же, сами понимаете, это бандиты, которые держат данное ущелье. Все те же товарищи из клана Бекмурзаева. Ну и мы. Мы тоже посвященные. Воля случая. У входа в горловину ущелья нас ожидали барин, салый мент. Я давно привык к кошачьим повадкам своих боевых братьев. Сам натаскивал их долгими часами из нурительных тренировок. Но все же вздрогнул от неожиданности, когда из кустов на опушке, не слышно, как призраки, возникли трое размалеванных в боевую раскраску мужиков с автоматами и направились к нам. как лаконично поинтересовался мент. с заглядывая в повозку. «Норма!» — в ответ ему ответил Джо. «Грузитесь, времени в обрез!» Ребятишки попрыгали на повозку, и мы неспешно двинулись вглубь леса, прочь от входа в ущелье. У противоположного входа сидит круглосуточный пост гвардейцев Рашида. «С десяток стрелков!» подягощенных противотанковыми гранатометами и приборами ночного видения. Любую тварь, рискнувшую высунуть нос из ущелья без ведома Рашида, встретит кинжальный огонь в упор из десятка стволов. Пока аванпост сдерживает натиск внезапного агрессора, подоспевает основные силы, отчелувшие по прямой с той стороны, Минут двадцать машинного хода. Об этом прекрасно знают все обитатели зоны, и никто не рискует. И мы не будем. Нам туда не надо. Первое действие спектакля, срежиссированного хитрым полковником Шведовым, состоится на этой стороне, в двух километрах отсюда и буквально через двадцать пять минут. Если мы все правильно рассчитали. Прибыв на место, мы произвели боевой расчет, замаскировали повозку в глубине леса и распределились по обеим сторонам, еле просматривавшейся в густой траве грунтовой дороги, выписывавшей замысловатые повороты в мрачной чащобе. Это единственная дорога здесь, по которой можно пробраться через лес в входу в ущелье. Ошибиться невозможно. Кто бы ни поперся через зону, Он обязательно пройдет мимо нас. Остается только дождаться. Вскоре моя радиостанция выдала три длинных тона. Подал сигнал Джо, расположившийся в двухстах метрах правее основной группы и выполнявший функции разведдозора. «Идут», — негромко сообщил я по цепи и еще раз прикинул. Верно ли распределены секторы огня? Ребятишки мои несколько секунд повозились в кустах, Поудобнее изготавливаясь к бою, и стихли. Ни один признак не указывал на присутствие у дороги Каких-либо форм жизни. Молодцы! Моя школа! В нашей команде никто не ест даром свой кусок хлеба с черной корой. Непрофессионалам у нас не место. Спустя минуту из глубины леса слышится негромкий звук работающих двигателей. На дороге появляются три джипа, два лендровера и чарокки. Замыкают колонну. Микроавтобус Форд. Так-так, что там у нас? Ага, в каждой машине по два человечка. С места моего лежания... Салон «Форда» не просматривается, но вряд ли там кто-то есть. Ребятишки ведь собираются возвращаться обратно. А путешествовать на «Форде» более чем восемь рыл, ну, очень неудобно. Да еще учитывая груз, который они предполагают получить. Ну что ж, очень недурственно. Джипы в Ишкерии котируются весьма высоко. Дороги там, знаете ли... Не того, да еще горная местность, только на жипах и рассекать. Интересно, а каков будет эквивалент, поскольку стволов за тачку? Впрочем, это праздный вопрос. Скоро сами все увидим. А пока время работать.